Пусть ни у кого не будет сомнений в том, что я – собрание моих предков, арена, на которой протекает их активное существование. Они – мои клетки, а я – их тело. Эта душа – коллективная бессознательная, источник архетипа, хранилище душевных травм и радостей. Я выбираю за них, когда им просыпаться. Мои состояния души – это состояние их душ. Их знания кристаллизируются в моей наследственности – Миллиарды этих людей составляют мою целостность и единство. Похищенные записки. Представление танцующих лицом продолжалось около двух часов, после чего прозвучало объявление, повергшее в шок всех обитателей города празднеств.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 Лето рассудил, что танцующие лицом выступили весьма хорошо, несмотря на то, что были объяты диким страхом. Костюмы нашлись в подвалах Фриманского музея. Чёрные накидки с капюшонами, белые верёвочные пояса. Распростёршие крылья зелёный ястреб на плечах. Форма бродячих священников Муададиба. Танцующие лицом надели на себя маски, истечённых песками лиц, рассказав в танце о том, как Муададиб со своими легионами насаждал свою религию во всей Империи. Во время представления Хви, одетая в блестящее серебристое платье, украшенное жидеитовым жерельем, сидела рядом с лета на его тележке. Один раз она склонилась к нему и спросила, «Это не пародия?»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 Манео к этому времени успел проводить преподобный Матян-Таек в Порт-Гильдии, обсудил с командирами говорящих рыб результаты вчерашнего побоища и слетал в цитадель, где удостоверился, что Сиона по-прежнему находится под надёжной охраной и не участвовала в событиях уиксианского посольства. Он вернулся вон после оглашения помолвки, о которой никто заранее не поставил его в известность. Манео пришёл в неописуемую ярость, до сих пор Лето никогда не приходилось видеть своего мажордома в таком гневе. Он ворвался в зал, как вихрь, и остановился всего лишь в двух метрах от лица Императора. «Теперь все поверят в трейлоксианскую ложь», — крикнул он без всяких предисловий. В ответ Лето заговорил спокойным и рассудительным тоном. «Как прочно укоренилось в народе мнение о том, что боги должны быть совершенны!»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 «Я обеспокоен вами. Вы имеете хотя бы малейшее понятие о том, что говорят в городе?» «Я полностью осведомлён об этих россказнях». «Что вы делаете?» «Знаешь, Манео, только древние пантеисты имели верное представление о сути божественного – смертные несовершенства в бессмертном облачении». Манео воздел руки к небу. «Я видел взгляды этих людей». Он опустил руки. «Всё это разнесётся по Империи за какие-нибудь две недели». «Нет, это займёт немного больше времени». «Если вашим врагам и нужен был повод, чтобы собрать воедино...» «Неспровержение богов — это старая человеческая традиция, манео Почему я должен стать исключением из правила?» манео попытался заговорить, но совершенно потерял дар речи и не смог вымолвить ни слова. Он прошёлся вдоль углубления, в котором находилась тележка, и вернулся на прежнее место. «Если я должен чем-то помочь вам, то нуждаюсь для этого в объяснениях», – произнёс Манео. «Зачем вы это делаете?» «Эмоции». Губы Манео пошевелились, но он промолчал. «Они проявились во мне тогда, когда я вообразил, что они покинули меня навеки», – сказала Лето.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 «Я беспокоюсь не о себе, господин, я переживаю за вас, и вы это хорошо знаете». «Это твои эмоции, Манео, и я очень высоко ценю их», – мягко проговорил Лето. Мажордом прерывисто вздохнул. Ему никогда не приходилось видеть своего повелителя в таком состоянии, с такими эмоциями. Лето был в приподнятом настроении и одновременно довольно зол, если, конечно, Манео правильно оценил поведение бога императора. Впрочем, разве в этом можно быть уверенным? «То, что делает жизнь сладостной», — сказала Лето. «То, что согревает её и наполняет красотой. То, что я сохраню, даже если оно отринет меня». «Значит, это Хви Нори...» Она заставила меня мучительно вспомнить бутлерианский джихад. Она антитеза всему механическому и бесчеловечному. «Как странно, Манео».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 «Люди сделали эти машины, чтобы узурпировать наши чувства прекрасного, нашу индивидуальность, на основе которой мы выносим наше суждение. Естественно, и машины были уничтожены». «Господин, мне всё равно не нравится ваша радушия с каким вы». «Монео, Хви убеждает меня в своей правдивости, а да своим присутствием. Впервые за многие столетия я не чувствую своего одиночества, пока она находится рядом со мной».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 Любой предмет чётко виден на контрастном фоне, — подумал Лето. Несомненно, Монео увидит это. «То, что вы говорите, очень опасно», — произнёс Мажордом. Окончательный приговор консерватизма. Ему не удалось убедить Монео. Мажордом тяжко вздохнул. «Я должен помнить, что их нельзя лишать сомнений», — подумал Лето. Именно так я потерпел неудачу с говорящими рыбами на площади. Их сеансы умело держаться на поверхности, используя зазубрины человеческих сомнений. Свидетельство тому Хви. В вестибюле зала за запертой дверью послышался какой-то шум. «Это прибыл мой Дункан», — сказала Лето. «Видимо, он услышал о ваших планах. Вероятно».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 Раньше он никогда не задавал такого вопроса, но теперь... Лето объяснил иносказание, подумав при этом. «Как это старо!» В мозгу Лето взрывили винты самолётов. «Шкура для одежды, охотники, скотоводы, долгий подъём по лестнице понимания. А теперь им предстоит сделать ещё один очень большой шаг, ещё больше, чем древним». «Вы предались праздным мыслям», — произнёсся коризный Манео.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 при моей ожидаемой продолжительности жизни около 4000 лет, значит ли что-нибудь один день? Сколько длится нормальная человеческая жизнь? Она длится около одного миллиона минут. Я же прожил столько дней. Манео, подавленный таким сравнением, застыл в молчании. Он вдруг осознал, что его жизнь меньше пылинки в глазах лета. В действительности он прекрасно понимал и насказания. Слова, слова, слова. Подумал манео «В сфере чувств слова почти всегда бесполезны», — продолжал вещать Лето. манео почти перестал дышать. «Бог-император может читать мысли». В течение всей нашей истории продолжал между тем Лето.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 сказала Лето. После долгого молчания Монео снова отважился заговорить. «Вы так и не ответили на мой вопрос, господин. Как быть со свадьбой?» «Каким утомлённым он выглядит», — подумал Лето. «На его лице печать поражения». Император быстро заговорил. «Твоя служба нужна мне сейчас, как никогда раньше. Бракососчитание должно пройти на высшем уровне».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 Только караул гвардии говорящих рыб и аристократия. Манео изумлённо уставился в лицо Лето. Что? Кого господин имеет в виду под аристократией? Тебя, твою семью, свиту, придворных цитадели. Мою? Манео судорожно глотнул. Вы включите сюда Сиону? Да, если она перенесёт испытания. Но она что, не член твоей семьи? «Да, она из-за трейдесов, и... тогда мы, безусловно, включаем Сиону в число гостей». Манео достал с кармана металлический блокнот. Ещё одно эксианское изобретение из проскрипции баталерианского джихада. Мягкая усмешка коснулась Гублета. Манео знает свои обязанности и исполнит их наилучшим образом. Было слышно, как Айдаха громко недоумевается дверью по поводу своего затянувшегося ожидания. Однако Лео игнорировал этот шум. Манео знает цену своим привилегиям, подумала Лео. Это тоже своего рода женитьба, привилегий и обязанностей. это объяснение аристократа и его извинения. Манео тем временем закончил запись. Несколько деталей, господин, сказал он, будет ли какой-то особый наряд для хви? защитный костюм и накидка риманской невесты.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 Это неизбежно. Если меня не станет, то это немедленно станет видно всем. «Господин!» – окликнул императора манео «Теперь вы опять витаете в облаках!» Ага, ему понравилось это выражение. «Это всё!» – подытожило Лето. «Только накидка, защитные костюмы, водяные кольца». манео поклонился и направился к выходу. «Теперь он смотрит вперёд!» – подумал Лето.